Глава пятнадцатая. Романтическая связь. «Мой брак научил меня тому, что настоящая любовь — это только то, что даёшь ты. И всё. Любовь не ждёт вас где-то там, она в вас самих, в вашем собственном сердце, в том, что вы готовы отдать из него. Мы все способны любить, но лишь немногие из нас имеют мужество делать это правильно». Вы можете принять любовь человека и растратить её впустую, и быть дураком. Когда вы дарите любовь, она растёт и расцветает внутри вас, как бережно взращенная роза. Любовь — это радость. Те, кто любит, независимо от того, какие унижения, какие тяготы они несут, всегда полны радости. Кейт Керриган. Рецепты идеального брака. Не все испытывают тревогу в отношениях. Но для чувствительных, добросовестных и склонных к анализу людей, состоящих в любящих и преданных отношениях без намёка на проблемы, слушайте приложение А в конце аудиокниги. Переживание тревоги и сомнения является не только обычным, но и предсказуемым. Если одной из коренных причин тревоги является потребность найти уверенность и опору, в изначально неустойчивом мире, и если романтические отношения — это место, где мы становимся наиболее уязвимыми и, следовательно, неустойчивыми, то почему мы должны удивляться, что тревога появляется именно там? Однако в отсутствии точной информации и вследствие широко распространённого убеждения «не уверен, не делай», то, что начинается как обычный вопрос или здоровый страх, быстро трансформируется, превращаясь в полномасштабную тревогу и панику. Нам всем не хватает фундаментального, базового плана действий, который привёл бы нас к успеху в отношениях. То, что вы сейчас получите, — это дорожная карта к здоровой любви, которой у вас никогда не было. Мы коснёмся одного из основных положений моей работы. Часто упускаемые и неправильно понимаемые связи между отношениями и тревогой. И мы убедимся в том, что любовь — это не отсутствие страха и даже не чувство, это готовность действовать и бороться со страхом, который всякий раз возникает на пути к достижению большей близости в отношениях. Поскольку любовь и страх воюют на поле сердца, в романтических отношениях мы должны быть немного много ни мало воинами любви. Что означает тревога в отношениях? Я определяю отношенческую тревогу как всепроникающее сомнение, возникающее в здоровых, любящих отношениях. Обычно она начинается с мыслей, вроде «достаточно ли я люблю своего партнёра?», а затем раскручивается по спирали и начинает мешать вам полностью присутствовать в ваших отношениях, а зачастую и в жизни. Даже для тех, кто не сталкивается с данным видом тревоги, печальная реальность заключается в том, что в последние годы количество разводов резко возросло, и очень немногие пары способны сохранить любовь и страсть. Зачастую это происходит потому, что большая часть того, что мы знаем о взаимоотношениях, является ложью, и многие люди бегут при первых признаках ослабления любви. На самом деле... Одна из самых распространённых причин, по которой люди уходят из любящих, прочных, здоровых отношений, заключается в том, что они больше не влюблены. Фраза «я люблю её, но я не влюблён в неё» считается уважительной причиной для ухода. Тревога в отношениях обычно проявляется двумя способами и может возникнуть в любой момент, как с первых дней, так и уже после нескольких лет брака. Первый тип тревоги возникает в какой-либо поворотный момент, когда вдруг приходит мысль «достаточно ли я люблю своего партнёра?», да и вообще «люблю ли?». До появления этой мысли человек описывает свои отношения так «чудесные любящие отношения, а больше мы мечтать нельзя, между нами любовь, всё почти идеально». Обычно у таких пар бывает долгий медовый месяц, и складываются здоровые отношения. Ранние стадии такого типа отношенческой тревоги характеризуются отчаянной потребностью вернуть былые чувства, поскольку потеря влюблённости ощущается так, будто их сердца были вырваны из груди. Второй тип отношенческой тревоги возникает постепенно и может проявляться на самых ранних стадиях отношений. Этот тип тревоги Характеризуется всепроникающим чувством сомнения, отсутствием влечения, ощущением того, что вы в действительности просто друзья и остаетесь в отношениях только потому, что слишком боитесь остаться в одиночестве. Данный тип тревоги характеризуется такими утверждениями, как «между нами недостаточно химии» и «я начинаю привыкать». Это может особенно сильно ударить по отношениям, Потому что в обществе, которое считает чувство влюблённости единственным показателем правильности партнёра, отсутствие этих чувств на начальных этапах может легко убедить пару расстаться, пока вы не станете мудрее Я часто получаю электронные письма с вопросом, работает ли мой метод с отношениями, где сомнения были с самого начала. Мой ответ – да. Тревога есть тревога. имеет значения, когда и где она возникает, и даже как она началась. Важно ли что как вы обращаетесь с ней, когда она приходит. В обоих случаях, даже если ваш случай находится где-то между этими двумя типами, это относится и к вам тоже. Помните, что эго постоянно пытается убедить вас, что вы исключение. Жизнь с отношенческой тревогой часто погружает людей в то, что называется тёмной ночью души. Это состояние, когда всё привычное отпадает, и вам предлагается или вас заставляют отпустить те аспекты себя, которые вам больше не нужны, умереть несколько раз и в конечном итоге появиться в новой, более сострадательной и мудрой версии себя. Как и со всеми другими проявлениями тревоги, вы можете сопротивляться зову и заглушить боль, Или же вы можете пройти сквозь бурю страха и отдаться самому трансформирующему путешествию в своей жизни. Что такое настоящая любовь? Чтобы пойти дальше, сперва нам нужно знать, куда мы идём. И поскольку наше общество не озаботилось выявлением принципов, определений и действий, которые составляют здоровую любовь, мы должны сделать это здесь. Как мы уже знаем, тревога питается нереалистичными ожиданиями и ошибочными утверждениями. И нигде это не проявляется так ярко, как в любви. Пришло время обновить операционную систему нашего общества и загрузить новые принципы здоровой любви, чтобы мы могли сосредоточиться на царстве мыслей, заменив ошибочные убеждения истинными. Лучше всего... Начать наш процесс обновления с юнгианского аналитика Роберта Джонсона, который сравнивает любовь с миской овсянки. Миска овсянки? Как скучно, как прозаично, скажете вы. Любовь должна быть пломбиром с вишней, сиропом и орехами. Любовь должна быть изысканным итальянским десертом, овсянка как удручающая в нашем обществе, одержимом романтикой Эта концепция действует на многих людей неправильно и часто вызывает такие вопросы. А где же страсть, драма, волнение? Разве любовь не должна заставлять меня чувствовать себя живым? Разве она не должна удовлетворять все мои потребности, даже те, о которых я и не подозревал? Джонсон имеет в виду, что любовь – это не панацея от всех бед, хотя наша культура заставляет людей верить именно в это. Настоящая любовь согревает и питает вашу душу совсем как овсянка ваш живот. Это очень приятное чувство. Это не гипертрофированная романтика Голливуда, от которой останавливается сердце. Это просто любовь. Это приятно. Это успокаивает. Возможно, так происходит не все время, но по большей части вы по-особому чувствуете друг друга, и вас что-то щелкает. И поскольку так происходит не каждый день, это нужно ценить. Многие люди сталкиваются с проблемами в отношениях, потому что реальность не соответствует их ожиданиям. Из-за навязанных обществом нереалистичных и основанных на фантазиях ожиданий, многие люди уверены, что любовь должна выглядеть и чувствоваться определенным образом и мучительно страдают от мысленного списка обязательств. Нужно всегда чувствовать себя влюблённым. Нужно всегда хотеть секса. Или, по крайней мере, два 3 раза в неделю. Нужно выглядеть таким же счастливым, как все мои друзья в Фейсбук. Нужно всегда хотеть видеть своего партнёра. Нужно всегда чувствовать влечение. Никогда нельзя чувствовать раздражение. Нужно сверкать, как фантик от конфеты. Но спросите любую пару, состоящую в браке более 20 лет. И они скажут вам, что фантики – это не то, на чём основывается брак. Они могут украсить вашу повседневную жизнь сладким поцелуем или приятным разговором, но не они являются основой брака. Опытные пары знают, что такое любовь. И они знают, чем она не является. Они знают, что любовь – это не безрассудная страсть. Отношения могут начинаться… как взрыв возбуждения и страсти, бабочки и фейерверки. Но это не настоящая любовь. Они могут начинаться по-другому, и это не делает их хуже. В конце концов, пламя угасает, и начинается процесс познания истинной любви. Это не решение всех ваших проблем или недостающая часть вашего пазла. Единственный человек, который может спасти вас от ваших проблем, это вы сами. Единственный человек... который может создать в вас ощущение радости и целостности, это вы сами. Это не попытка воссоздать образ из романтической комедии или журнала People. Это не непоколебимая уверенность в том, что вы встретили свою судьбу. Это не увлекательный разговор при каждой встрече. Это не ежесекундное влечение к своему партнёру. Это нелегко. Это не все время нравится друг другу. Ваш партнер будет раздражать вас до скрипа зубов. Это нормально. А теперь давайте разберемся, что такое любовь. Любовь — это действие. Когда вы действительно любите кого-то, вы узнаете язык его любви и стараетесь как можно чаще выразить свою любовь на том языке, который в состоянии понять ваш партнер. Например, если язык любви вашего партнёра — это физическое прикосновение, вы можете хоть целый день признаваться ему в любви, но ничто не передаст вашу любовь более эффективно, чем объятие, массаж плеч или поцелуй. Это выбор. Мы решаем рискнуть и полюбить. Мы выбираем открыть своё сердце нашему преданному партнёру. Мы решаем разрушить барьеры страха которые пытаются убедить нас бежать. Мы решаем бросить вызов ложным убеждениям и нереалистичным ожиданиям, распространяемым массовой культурой, которая говорит, что вы должны быть на 100% уверены, что вы с правильным человеком, тем самым вашей второй половинкой. Мы решаем посвятить себя кому-то, и благодаря этому обязательству позволяем себе раскрыться в жизни, у часть любви. Это усилие. Настоящая любовь просит вас принять усилия и выйти за пределы своей зоны комфорта. Это возможность расти и познавать себя. Любовь просит вас стать шире ради другого. Любовь приглашает вас открыть своё сердце даже тогда, когда вам обычно хочется закрыться или убежать в страхе. Любовь толкает вас на край пропасти, где вам будет предложено взять на себя полную ответственность за свою боль, страх и старые раны, вместо того, чтобы проецировать их на партнёра. Через готовность чувствовать эту боль ваше сердце откроется для радости любви. Это риск. Любовь говорит «рискните всем, что у вас есть», «рискните всем, что вы знаете», рискните безопасностью и привычностью своей спокойной жизни. Потому что когда вы решаете сказать «да» любви, вы подвергаете своё сердце риску быть раненым. Большинство из нас строит тщательно продуманную защиту, чтобы избежать этого риска, вплоть до убеждения себя уйти из любящих, прекрасных, честных отношений в то время, как правда, заключается лишь в том, что мы слишком напуганы, чтобы рискнуть полюбить. Это гораздо сложнее, чем осмеливается признать наше общество, о чём свидетельствует тот факт, что у нас есть только одно слово для обозначения любви. В книге «Король, рыбак и неумелая дева» Джонсон пишет «В санскрите 96 слов для обозначения любви. В древнеперсидском — 80. В греческом — 3. На самом деле — 4. Эрос, Филия, Старге, Агапе. Иногда к ним добавляют пятое Мания. В английском — только одно. Это свидетельствует о недостатке осознания или значимости, которую мы придаём этому чрезвычайно важному чувству. У эскимосов есть 30 слов для обозначения «снега», потому что для них иметь точную информацию о стихии, с которой они живут в непосредственной близости, это вопрос жизни и смерти. 30 слов для обозначения «снега» – известнейший пример, иллюстрирующий гипотезу лингвистической относительности, которая утверждает, что язык влияет, в более строгой версии определяет, на мышление его носителей. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению по поводу состоятельности гипотезы. Также следует добавить, что эскимосские языки значительно отличаются от индоевропейских, в том числе английского и русского, по структуре словообразования. То, что в английском выражено словосочетанием, в эскимосских языках будет передаваться одним словом с большим количеством аффиксов. то есть между английским и эскимосским словом, нельзя поставить знак равенства, и потому сравнивать их количество некорректно. Примечание редакции. Если бы у нас был словарь из 30 слов для обозначения любви, мы бы сразу же стали богаче и умнее в этом человеческом аспекте, столь близком нашему сердцу. Эскимос, вероятно, умер бы от неудобств, если бы у него было только одно слово для обозначения «снега». Мы близки к смерти от одиночества, потому что у нас есть только одно слово для обозначения любви. Из всех западных языков английский, возможно, самый бедный, когда речь заходит о чувствах. Существует так много способов испытать любовь, и всё же, когда речь заходит о романтической любви, мы ожидаем ощутить... один единственный её вид в одном единственном проявлении, а именно быть безумно влюблённым, без малейшего намёка на сомнение или неуверенность, омрачающие чистоту чувства. Мы оказываем огромное давление на самих себя, особенно на ранних стадиях влюблённости, чтобы почувствовать точное количество любви к нашему партнёру. Мы верим, что можем измерить любовь, что есть правильный способ любить, или определенное количество любви, которое сигнализирует о том, что вы встретили правильного партнера и теперь у вас есть все законные основания для вступления в брак. Давайте разберем фразу «я люблю тебя», чтобы мы смогли расширить наше представление о любви и увидеть все ее многообразие. Это признательность, которую вы испытываете, когда он заботится о вас. например смахивает снег с вашей машины в двадцати градусный мороз или покупает ваш любимый хлеб это комфорт который вы чувствуете когда приходите домой в конце тяжелого рабочего дня а она уже там ждет вас с тарелкой горячей еды не забыв включить ваше любимое телешоу это благодарность которую вы испытываете когда она идет на двенадцатый ужин с вашими родственниками в этом году это тепло которое вы чувствуете, когда видите его в другом конце комнаты и знаете, что это ваш парень. Это дрожь, которую вы чувствуете, когда она целует вас. Может, и не каждый раз, но этого достаточно, чтобы понять, что между вами всё ещё горит искра. Это доверие, которое вы чувствуете, когда вместе проходите через трудный конфликт и, преодолев его, становитесь сильнее чем когда-либо. Это благоговейный трепет, который вы чувствуете, когда задумываетесь, как редко можно встретить кого-то, кто понимает вас и кого понимаете вы. Это нежность, которую вы чувствуете, когда сосредотачиваетесь на одной особенности вашего партнёра, от которого тает ваше сердце, а на лице появляется улыбка. Это радость, которую вы чувствуете, когда вместе слушаете вашу любимую песню или кружитесь в танце. Это чувство довольства, которое вы испытываете, когда вместе читаете перед сном. Это чувство стабильности, которое крепнет по мере того, как вы год за годом лелеете сад своих отношений, терпя трудности и празднуя радости, всегда зная, что вы поддерживаете как свои собственные росты счастья. так и рост и счастье друг друга. Когда мы настраиваем своё сознание и расширяем его, чтобы включить эти дополнения в наше узкое, обусловленное культурой определение любви, мы узнаём, что романтическая любовь многоцветна и многомерна. Она бесконечно богаче, чем изображения, представленные на большом экране. В ней гораздо больше нюансов и жизни, чем в пресловутом ощущении бабочек в животе, которая иногда сопровождает начало отношений. Это честно и правдиво, и когда мы берем на себя обязательство любить одного человека, с которым мы можем вместе учиться, то становимся на лучший из возможных путей. Глазами страха или ясным взором, любовь не есть отсутствие страха. Продолжая расширять и уточнять наше определение любви, мы должны осознать, насколько глубоко переплетены любовь и страх. Неспособность включить страх в наше понимание любви и в наши ожидания, связанные с ней, является одним из самых больших упущений нашей культуры, приводящая людей к несчастливому количеству тревоги. Точно так же Как горе и радость живут в одной и той же комнате сердца, так и любовь и страх — это противоположности, созданные для того, чтобы помочь нам развить нашу способность любить. Страх не является нашим врагом, но если мы не знаем, как работать с ним, когда он возникает в отношениях, он может быстро отравить отношения и заставить людей уйти от любящих и подходящих им партнёров. Мы должны понимать и уважать роль страха, чтобы он не взял верх и не превратился в тревогу. Когда мы любим кого-то, страх поднимает свою голову. Предназначенный для защиты уязвимого сердца страх — это страж, охраняющий священные входы. Чтобы победить страх, не вступайте с ним в битву. Это война, которую вам никогда не выиграть. Но назвав страх по имени — вы сможете выйти на дорогу любви. Как мы узнали ранее из этой аудиокниги, все мы нуждаемся в том, чтобы нас видели и слышали, и страх не является исключением. Когда мы называем страх по имени, мы делаем его своим другом, а когда мы подружимся с ним, он уже не будет врагом, чем-то таким, чего следует избегать или с чем следует сражаться. Подружиться со страхом значит освободить место для всех его проявлений. Сомнения, разобщенности, неуверенности, отсутствие влечения, раздражения, отсутствие ощущения влюбленности, фантазий об идеальном партнере или бывшем партнере. Именно так мы узнаем, что наше сердце закрыто, полагая, что настоящая любовь, не включает в себя эти проявления страха, при их появлении мы считаем, что что-то идёт не так. Но всё в порядке. Все эти состояния являются частью любви. Когда мы расширяем наше определение любви, надуваем его как гигантский воздушный шар, чтобы включить эти не очень удобные и определённо менее гламурные чувства, совсем не те, что мы обычно ассоциируем с любовью. мы чувствуем, что наше сердце тоже расширяется. Подружиться с тем, как страх проявляется в любви, значит познать его, точно так же, как вы познавали бы друга. Когда вы подружитесь со страхом, вы узнаете, что иногда страх — это стена, иногда — занавес, а иногда — слой ила, покрывающий душу. Настроив свой ум на любознательное исследование, вы узнаете, что ваш внутренний мир не является застывшим и строго упорядоченным местом, как хотелось бы верить эго. Он не содержит чётких линий и определённых ответов, которые, будучи однажды установлены, существуют вечно во времени и пространстве. Внутренний мир это переменчивый акварельный пейзаж, где страх и любовь сливаются, сталкиваются и в конечном счёте оказываются лицом к лицу, чтобы любовь могла обнять страх своими мягкими крыльями. Когда мы отрицаем страх, мы воспринимаем своего партнёра и окружающий мир глазами страха. Страх искажает восприятие. Или, скорее, отрицание страха искажает восприятие. Когда мы отрицаем страх, и прогоняем его от нашего стола, мы замечаем только то, чего нам не хватает — любви, привлекательности, юмора, разговоров. В этом нет ни красоты, ни мягкости, ни свободы. Это мир чётких линий эго и его потребности в односторонней определённости. Но когда стена рушится или поднимается занавес, вы можете сказать «вы». «Я чувствую себя на пределе, это не я», назвав страх по имени и признав обладание им. Так вы позволите препятствиям исчезнуть, а затем внезапное ощущение сути. Вы снова смотрите ясным взором, ваша сущность разрастается, как камыш по весне, и вы любуетесь своей возлюбленной или своим возлюбленным, как речным пейзажем. Вы видите внутренние неизменные качества. Вы видите, как его тепло и доброта текут подобно чистой реке. Вы видите, как её честность и юмор раскрываются и расцветают перед вами, как в первый раз. Любовь приходит вновь, а может быть и впервые. Как было бы хорошо всегда оставаться в этом состоянии, с открытыми глазами и открытым сердцем. Но тогда мы не были бы людьми. Быть человеком — значит закрываться и отключаться, отступать и уходить. Наше бытие практически определяется нашей отделённостью в противоположность единству, которое по-видимому, определяет другие сферы. Как отдельные человеческие существа мы разобщены. И, будучи глубоко мыслящими людьми, склонными к тревоге, мы неизменно будем встречать сомнения в нашей жизни. Общество однозначно относится к сомнению. Не уверен – не делай. Если вы испытываете какие-либо сомнения в отношении своего партнера, то вы находитесь не с тем партнером. Любой обоснованный вопрос и выражение здоровых страхов по поводу ваших отношений немедленно интерпретируется как признаки ошибки. Для беспокойного ума сомнение неизбежно. Он рассматривает каждое решение под самым мощным микроскопом и задаёт такие важные вопросы, как «Откуда я знаю, что люблю?» И вообще, что такое настоящая любовь? Откуда мне знать, что мы не закончим так же, как мои родители, и не станем частью 50-процентной статистики разводов? Для него сомнение – это не только ответственность, но и ещё одно слово, обозначающее страх. И поскольку миссия страха в нашей жизни состоит в том, чтобы защитить нас от возможности получить травму, он, естественно, будет серьёзным аргументом в ваших самых близких отношениях, где риск боли является наибольшим. Именно тогда обычно и появляется страх или сомнение и пытается заставить вас бежать. Нужно ли к нему прислушиваться? Ответ – строится в мудрых словах одной из моих клиенток, когда она рассказывала о своей жизни, не только об отношениях. «Если бы я прислушивалась к сомнениям, то никогда бы не встала утром с постели». Другими словами, сомнение — это нормальная составляющая беспокойного ума. Когда вы научитесь эффективно справляться с тревогой, вы услышите голос страха, но не будете прислушиваться к его советам. Он всегда будет стрелять своими дротиками в ваш ум, но вы научитесь не принимать яд. Прислушиваться к стереотипу «не уверен, не делай» все равно, что пасть ниц к ногам страха и сказать «Ты победил, ты управляешь моей жизнью». И, как сказала моя клиентка, тогда вы никогда не встанете с постели. Вы будете жить без риска, в безопасности тщательно охраняемой клетки. Вы были бы живы, но, по сути, не жили бы. Работа с тревогой означает сознательный выход за пределы этой безопасной зоны, и романтические отношения предлагают нам одну из самых мощных и пугающих возможностей практиковать этот искренний и безоглядный риск. Ключевые понятия для понимания отношенческой тревоги. Проекция и синдром преследователя-дистанцера. Чтобы вызвать страх на бой, вам нужно уметь определять ухищрения страха, которые убеждают вас, что вы не с тем человеком, и что ваша тревога — это ваша интуиция, говорящая вам бежать. Наш уровень удовлетворенности отношениями, несомненно, повысился бы, если бы все их участники знали о паре ключевых понятий. Первое понятие — это проекция. проекция Это такой защитный механизм, при котором человек отказывается принимать собственные негативные качества или чувства, и вместо этого приписывает их кому-то другому. В контексте отношений проекция может происходить по-разному. Например, если у вашего мужа была очень властная мать, он в ответ на вашу просьбу ехать помедленнее может почувствовать, что вы пытаетесь его контролировать. даже если у вас этого и в мыслях не было тогда мы бы сказали что он проецирует на вас образ своей матери точно так же ваша жена может неадекватно воспринимать вашу потребность в сексе потому что она не разобралась со своими проблемами в этой сфере из прошлых отношений мы бы сказали что она проецирует на вас образ своего бывшего это происходит тогда когда в отношениях проникают травмы, которые не были полностью проработаны. Если вы настроились стать лучше в сфере отношений, вы поймёте, что ваш партнёр на самом деле не контролирует вас и не вторгается в ваше пространство, и будете рассматривать это как возможность залечить внутреннюю рану. Проекция также может возникать в форме отношенческой тревоги, когда возникают мысли вроде «я не люблю его», или «я не влюблён в неё». Если у вас здоровые, прочно основанные отношения, когда тревога не стоит на пути, очень вероятно, что это ваш страх, проецируемый на вашего партнёра. Тогда задача, и её может быть очень непросто выполнить, состоит в том, чтобы убрать проекцию с вашего партнёра и обратиться к глубинным чувствам внутри вас. которые требуют вашего внимания. Иногда такое происходит даже через несколько лет после вступления в брак в связи с каким-то особенно болезненным переходом. Допустим, ваша жена теряет своего отца, с которым она была чрезвычайно близка. Если вашей жене трудно повернуться лицом к своим болезненным чувствам, она может отрицать своё горе и одиночество, а затем обнаружить... что внезапно перестала чувствовать любовь к вам. Её подавленные болезненные чувства спроецировались на вас, потому что эго-ум предпочитает сосредоточиться на осязаемом царстве мыслей, а не на уязвимом царстве чувств. Тогда её задача будет заключаться в том, чтобы убрать с вас проекцию и найти в себе желание и мужество почувствовать свою боль. Если вы замечаете, что у вас из ниоткуда возникают следующие мысли, то вы, скорее всего, проецируете свои внутренние переживания на партнера. Я больше не люблю его, ее. Я не хочу этого. Мы слишком разные. Я всегда представлял, представляла себя с кем-то более привлекательным, финансово стабильным, образованным, общительным, остроумным, сексуальным, любящим и так далее. Другой способ понять, что такое проекция, это понимать ее буквально, как то скрытое или бессознательное внутри вас, что вы проецируете на экран, которым выступает ваш партнер. Лицо вашего партнера превращается в киноэкран. Манеры вашего партнера, его смех, манера жевать или отсутствие социальной мобильности Всё это может стать экраном, на который проецируются ваши страхи или сложные чувства. Если вы не были знакомы с концепцией проекции, вам может быть трудно поверить в неё или понять её. Но если вы привыкнете к этой мысли, то начнёте видеть, что в ней что-то есть, и это поможет вам взять на себя ответственность за некоторые тёмные места внутри вас. Второе ключевое понятие, которое необходимо запомнить, это синдром преследователя-дистанцера, паттерн отношений, которым нам промыли мозги под видом настоящей любви. Практически во всех отношениях есть тот, кто преследует, и тот, кто дистанцируется. Преследователь – это тот, кто обладает уверенностью, чувством влюбленности и очевидным отсутствием страха. Дистанцер – Это тот, кто несёт в себе сомнения, не чувствует любви, и чаще всего именно он возводит стены и барьеры различного рода. Когда клиент говорит «Моя любовь была сильна, у меня вообще не было никаких сомнений», я тут же спрашиваю «Вы были преследователем или дистанцером?» На что они неизменно отвечают. «Преследователем. Мой партнёр никогда не был полностью доступен для меня». У меня всегда было ощущение, что он вот-вот уйдет. Затем обычно следует задумчивая пауза. И они добавляют. Чувство влюбленности возникало во мне только тогда, когда мой партнер не был полностью доступен мне. Как только погоня заканчивалась и наступало понимание, что мой партнер никуда не денется, вырастали стены, и во мне поселялось сомнение. Большинство голливудских фильмов строится на том, что начало отношений происходит в конце фильма. В течение 90 минут мы сопереживаем персонажам, которые гоняются друг за другом, упускают друг друга и скучают друг по другу. Наше желание растет прямо пропорционально их желанию. Мы смотрим, как они мучаются, а потом целуются, а потом снова мучаются друг без друга, пока, ну, наконец-то, они не займутся безумной страстной любовью. а затем уедут в закат. В результате подобного программирования мы привыкли отождествлять любовь и страстное желание, а это значит, что мы чувствуем себя влюбленными и уверенными только тогда, когда наш партнер не полностью доступен для нас. Мы гонимся, мы преследуем, мы страстно желаем, и тогда нам кажется, что мы влюблены. Экстренное сообщение. Любовь. Это не страстное желание. Важно понимать, что преследователь не испытывает больше любви или меньше страха перед близостью по сравнению с дистанцером. Скорее, преследователь склонен меньше сопротивляться чувствам, так как знает, что его партнер воздвигает стену. Эта стена, какой бы тонкой она ни была, позволяет ему чувствовать, что быть безумно влюбленным безопасно. Если бы роли поменялись, и дистанцер стал бы преследователем, как это часто бывает в длительных отношениях, то последний вошел бы в контакт со своими страхами. В книге «Мы. Глубинные аспекты романтической любви» Роберт Джонсон пишет «Мы тратим много времени на всевозможные устремления и поиски, не вполне понимая, к чему именно стремимся и что ищем». В нашей жизни множество мнимых целей и предметов, по нашему мнению, необходимых, оказываются ширмой, за которой скрыты наши истинные желания. Они выступают в качестве символов истинных ценностей и возможностей, в которых мы испытываем огромную потребность. Их нельзя свести лишь к физическим или материальным потребностям, или даже только к земному существованию. Речь идёт о психологических категориях и понятиях, любви, истине, преданности, цели. То есть о том, в чём мы находим благородство, красоту и другие качества, достойные почитания. Мы пытаемся свести всё это к простым материальным предметам – дому, машине, перспективной и выгодной работе или просто к обычному человеческому бытию. Но из этого ничего не выходит. Сами того не осознавая, мы ищем святость. но святое нельзя свести ни к чему иному. Наше общество ошибочно направляет базовое и необходимое стремление человека к священному на людей, вещи и, прежде всего, на любовные отношения. Но что происходит, когда вы оказываетесь с тем, кто полностью доступен для вас? Или если вы безумно влюбляетесь только для того, чтобы в один прекрасный день обнаружить… что ваши чувства угасли или исчезли. Или если эти чувства никогда и не были сильными и страстными. Как правило, вы делаете ошибочный вывод, что находитесь не с тем человеком, что на самом деле не любите его или любите недостаточно. А если вы склонны к тревоге или слишком много думаете и не знаете нормальной, здоровой траектории любви и таких понятий, как проекция, то, скорее всего, обнаружите, что застряли в ловушке тревоги, задавая себе неразрешимые вопросы. В отличие от голливудской версии, именно тогда и начинается познание настоящей любви. Практика. Работа с проекцией. Когда вы заметите, что застряли в своей голове или попали в ловушку проецирования, не забудьте назвать демона его истинным именем и сказать Я занимаюсь проекцией. Одно это простое действие поможет вам освободиться от истории, которую вам скармливает ваш ум на основании страха и поможет сделать следующий шаг, который заключается в том, чтобы спросить, от каких чувств защищают меня эти мысли. Затем посмотрите, сможете ли вы мягко с вашим внутренним мудрым родителем во главе рассказанной в 11 главе, проявляем любопытство в отношении своих желаний с небольшими изменениями. Сосредоточьтесь на своем дыхании. Обратите внимание на то, что вы чувствуете. Назовите свои старые привычки, убеждения или истории, которые приходят вам на ум. Вернитесь к своим чувствам. Прежде всего, будьте нежны и терпеливы. ничто из этого не будет быстрым или лёгким. Но со временем, при целеустремлённости и мужестве, вы начнёте замечать небольшие сдвиги, которые приведут к переменам.